Глава шестнадцатая. Днель Как обычно, рассвет встречал уже в полном сознании. Одно из самых любимых времен за сутки. Оно дает мне чувствовать себя нормальным, когда все спят и также неподвижны. Приют никогда не бывает тихим. Даже сейчас что-то шаталось и скрипело. Мне нравилось общаться с другими, Но всегда возникало чувство, что я стою где-то сбоку их жизни. Обычный балласт. Мысли позитивнее. Приказ самому себе сработал. Погода была хорошей. Рассвет раскрасил небо в розовый и фиолетовый. Жаль, что Раф и Вия этого не видят. Прекрасное зрелище. Взгляд упал на рассказ на столе. Не знаю, где Кейси его достала, Но, думаю, мне никогда он не надоест. Повесть о храбром и доблестном рыцаре будоражила сознание. У него так легко все получалось. Закрывая глаза, представлял себя на его месте. Путешествия и новые встречи, помощь друзьям и близким, подвиги, даже поражения. А еще у каждого героя есть принцесса. Смутился. Принцесса у меня была. Лучшая из всех. Красивая, добрая, сильная и умная. Вот только реальность распорядилась так, что у меня нет даже права сказать ей про свои чувства. Ничего не смогу ей дать, а она заслуживает самого лучшего. В дверь постучали. Легкой походкой в комнату вошла Вия с завтраком. При виде нее никогда не получалось держать улыбку. Радовала, что она ее не видела, иначе точно бы все поняла. Все в приюте знали правду, но не вмешивались. «Доброе утро!» — прощебетала она, сдувая с лица выбившуюся прядь волос. «Доброе!» — как дурак повторил я. Вив села на стул у кровати, поставила поднос на колени и начала меня кормить, дуя на еду. Медленно пережевывая, пытался вспомнить, когда влюбился в нее, но не смог. Может, просто всегда любил. Бросили меня не сразу после рождения. Видимо, долго не могли понять, почему не шевелился. Зато когда подключили к аппарату дыхания, то все встало на места. Когда оказался в приюте, за мной из жалости ухаживали старшие. Правда, им быстро надоело. Вив взяла это на себя, как только ей исполнилось пять. Да, казусов было много. Пару раз она оставляла на мне ожоги или плакала от бессилия, но не сдалась. Боюсь, не сделай, Ви, я так не дожил бы до этого момента. Не ошибусь, сказав, что она — весь мой мир и смысл жизни. Не слышал, когда уходила Кэсси. Когда проснулась, ее уже не было. Нахмурив брови, спросила Вив. Часов пять ее уже не было, ответил примерно, вспоминая, что в это время проснулся и никого не слышал. Вот и почему ей на месте не сидится, буркнула она. Кес сообразительная, все с ней будет хорошо, попытался успокоить ее. Вия в ответ недоверчиво покачала головой. В последнее время она начала выглядеть более живой. Порыв Кессиди внушал нам всем надежду. Это именно то, чего в нашем приюте не было долгие годы. Возможно, что она сможет даже... Думать об этом было страшно. Не стоит мечтать о невыполнимом. В дверь приюта громко постучали. Я уже прикончил завтрак, Вия отставила под нос в сторону и поспешила к двери. Услышал знакомый звук ее открытия. Разговор длился минуты две. Затем услышал топот на лестнице. Вия забежала ко мне. «Кессиди в полицейском участке. Я за ней!» — мимоходом сказала она и скрылась дальше по коридору. Вздохнул. Понадеялся, что и в этот раз все обойдется, и вернулся к любимому занятию, которое я мог сделать самостоятельно. За моими закрытыми глазами вновь поплыли картинки мечей, полей и бескрайнего неба.